Не прошло и секунды, как обретшая свободу пленница атаковала всех трэйх сразу до да ничем не будь, плетью шаба, причём мощи каждого луча слеховой хватило бы, чтобы прожечь стены. Разумеется, никакого вреда её так и не принесла никому из трэйх киевлян, и стены тоже остались в целости и сохранности. Не зря ведь в номере Геракла была поставлена солидная магическая защита. Вот и прямится Недобрительно покачал головой Лайк. Вместе тем девчонка вновь потеряла способность двигаться, на этот раз превратившись в статую, застыла, вытянув руки в стороны на полушаги. Послушай, миролюбиво сказал Лайк. Мы действительно не хотим причинять тебе зла тебе и твоим друзьям. Твой прихлебатель убил всех моих ребят, выкрикнула девчонка зло. Ты лжёшь!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 Расскажи, Наста Марь, повтори ей всё, что здесь слышала, даже если не веришь ни единому слову. Ладно. Поди ты к дьяволу. Ничего я вам обещать не стану. К дьяволу? Все рано или поздно придём. Лайк едва заметно улыбнулся. Мы ведь тёмные по сути своей. Ладно. Чёрт с тобой. Катись просто так, без всяких обещаний. Кыш.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 А может, он беспокоился, чтобы девчонка от неожиданности не сломала себе чего или не вывихнул. "Думаешь, всё-таки доказать им, что мы не враги?" с некоторым сомнением произнесла Лариса Наримановна. И это тоже. Молодой питерский дарование в данный момент поднялось на ноги и неудоменно одзиралось посреди лужайки. Потом неуверенно потопталось на месте.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 Инквизиция отдала формальный приказ всех уничтожить, а тут ещё Гессер с фон Киселем под боком. Инквизиция отдала приказ очистить Санкт-Петербург от тёмной секты, состоящей из низших и иных. Если в процессе мы обнаружим великую чародейку и призовём её к договору, что в том запретного? Что запретного, если попутно мы призовём к договору десяток сильных чародеек, колдуний или ведьм? Главное — прекратить безобразие в Питере. Главное — остановить шабаши и жертвоприношения. Светлые будут мешать нам изо всех сил. Они всегда мешали нам изо всех сил, — философски изрек лайк и с сожалением развел руки в стороны. Какова традиция нашего противостояния? «Слушай лайк», — сказала Лариса Наримановна. «А светлые теоретически способны...» ремирлизовать великую или кого-то из её фрейлин исклонить к свету. Может, они этим и озабочены на самом деле. Не думаю, покачал головой Лайк. Став чёрными, иные питеру тем самым обрекли себя тьме. Но вообще подобную возможность мы с Артуром обсудили. Да и та тьма, вздохнула Рекли. Ты не хочешь сходить позавтракать, Лайк? У меня уже это Кишка-кишки колотит по башке. Хочу сказать лайк. Ты платишь как проигравший. Лариска, ты с нами? Я с Джаванни. Пойду разбужу его. Лайк иронично хмыкнул. Не пойму, что ты нашла в этом итальяшке. Надеешься со временем подставить его под укус вампира? А вот ещё, фыркнула ведьма. Спать с трупом? Спасибо. Я ещё не окончательно присытилась естественным. Насчёт укуса оборотня вы уже помните, обсудировали. Ввернул Ираклий и засмеялся. Ну вас, чурбанов бесчувственных, махнула руками Лариса Наримановна. Я, может, на фуарену поваю. Пока буду нужна, зовите. Аривуар лайкну помахал ручкой и изобразил шутливый кникса. В самом деле Не реверант же ему было изображать Боссу украинских темных